Глава 41. Ник. На следующее утро я собираюсь поехать к Владе. Но меня останавливает звонок из клиники. Нужно срочно ехать, чтобы урегулировать какие-то вопросы с документами. Наташа едет со мной. Подписав все, что от меня требуется, я протягиваю бумаги доктору. Доктор. А мы можем ее увидеть? спрашивает Наташа, вытирая слезу. «Она без сознания», — отвечает ею. «Хотя бы просто посмотреть», — просит бывшая и жалобно смотрит на меня. «Да», — киваю я, — «если это возможно». «Ну, хорошо, только недолго», — вздыхает он. «Мы с Наташей заходим в палату, где лежит наша девочка». Смотрю на ее безэмоциональное лицо. Глаза закрыты, и губы не излучают обычной улыбки. «У вас пять минут», — говорит доктор и выходит. «Я буквально заставляю себя не поддаться эмоциям. Сжимаю зубы и сглатываю ком в горле». «Она сможет. Она сильная». «Это все ты виноват!» Слышу тихий голос Наташи рядом. Поворачиваюсь к ней. Она стоит и смотрит на Лику. «Ты виноват!» — повторяет, не поднимая на меня взгляда. «Что ты несешь?» — так же тихо спрашиваю я. и «Если бы ты согласился на мои условия, ничего бы этого не было!» «Замолчи!» — цыжу я. Не устраивай скандал тут. Лика и правда думала, что мы сможем быть вместе. Как полоумная, твердит она. Если бы ты просто дал мне денег, я бы сразу ей сказала, что ты мне не нужен. А так почему не сказала? Завожусь я. Мы уже оба не смотрим на дочь. В наших глазах пылает ненависть. «Потому что мне нужны деньги!» Чуть ли не вскрикивает Наташа. «Тише!» — твержу я. «Не забывай, где ты находишься!» «Неужели тебе так дорога эта девка?» Не унимается бывшая. «Что с тобой, Николай? Я тебя не узнаю! Ведь это просто девка! Твоя очередная подстилка!» Наступаю к ней и смотрю на нее так, что она тут же затыкается, чувствуя опасность. «Не смей ее так называть!» — шиплю я, наступая на нее. «Не смей!» «Николай!» — она мотает головой и словно не верит в то, что видит. «Неужели Влада не подстилка? Она моя женщина!» — Поняла? — продолжаю я. — Я хочу быть только с ней. — Может, еще и женишься? — с ехидством спрашивает Наташа. — Я готов ответить и на этот вопрос. Но в этот момент раздается противный, непрекращающийся писк. Мы оба снова возвращаем свои взгляды на Лику. Она все так же лежит, не двигаясь но приборы, стоящие рядом с ее кроватью, пищат. Да, этот писк исходит от них. В палату врываются медсестры и доктор и начинают выталкивать нас. «Что происходит? Что с моей дочерью?» Сопротивляюсь я и смотрю на лику. «Вам нужно уйти», — требует доктор. «Если вы не уйдете, я позову охранника». «Да скажите просто, что с ней?» – толкая его в плечи. «Никаких прогнозов. Нам нужно провести обследование. Если вы ее любите, дайте нам сделать нашу работу». И смотрит мне в глаза. Смотрит так, что я понимаю, что не прав. что он хочет как лучше. И я сдаюсь.